Глава тринадцатая. Максим крепко сжимает мою ладонь и ведёт за собой. Вот бывают же люди такие, которым все уступают дорогу. И не продирается сквозь лес танцующих тела, спокойно идёт в себе прямо, а его как-то все интуитивно пропускают. И меня заодно за его спиной. Мы поднимаемся по невысокой лесенке, похожей на корабельную, и оказываемся на балкончике с кабинками из тёмного стекла. К одной из таких подходим, а потом Максим оборачивается, и внимательно смотрит в глаза Нина, говорит серьёзно, но мягко. А мне вдруг вспоминается звенящий сталью его голос, когда он выговаривал той девушке за углом клуба. Там внутри ребята из группы, что сегодня выступала. И они не паёнки. И если честно, я бы предпочёл, чтобы ты с ними не пересекалась. Тогда зачем позвал? я смотрю на парня в недоумении. Я же не напрашивалась. Потому что одной тебе в этом клубе делать нечего. «Вот как значит. Конечно, папочка, как скажешь». Выдёргиваю ладонь и разворачиваюсь, чтобы убраться от такой заботы подальше. «Кто он мне такой, этот Ларенцев, чтобы указывать? Где мне стоит быть одной, а где нет?» «Нина». Максим останавливает меня, развернув за плечо. Смотрит недовольно. «Что это ещё за фокусы?» «Спасибо за беспокойство, Максим, но я тут с подругой вообще-то». «Которая сейчас где-то потерялась с Ромой Должановым». «А это значит, что ближайшие пару часов ты точно одна!» Его взгляд смягчается. «Пёрышко, ты чего такая вредная?» «А ты чего командуешь?» «Детский сад, блин!» Максим бубнит себе под нос, а потом снова берёт меня за руку. «Пойдём уже!» Возмутиться я уже обидному замечанию не успеваю, потому что Ларенцев распахивает дверь в кабинку, и мы заходим внутрь. За большим тёмным глянцевым столом, уставленным бутылками со спиртным, и тарелками с закусками, сидит очень живописная компания. Несколько девушек, среди которых невысокая темноволосая азиатка, что обнимала Максима за талию, когда он стоял на балконе. Две девушки с танцевального коллектива. Их я запомнила с первой репетиции. А ещё вся рок-группа. Максим представляет мне всех по очереди. Сначала девушек, потом парней. Причём последних называет явно не по именам. «Знакомься, пёрышко, это...» Кот, Морик, Радич, Петруха и Микс. Последним представляет того самого солиста, от которого мурашки по коже бегали, когда он пел. Да и сейчас, стоит только увидеть его глаза, взгляд тяжёлый, так и пригвождает к месту. Влад поправляет Максима солист и улыбается так, как, наверное, улыбался граф Дракула своим жертвам. Тоже Влад, кстати. Нина. Максим обращается ко всем, но смотрит прицельно на солиста. Она со мной. Вдруг нить напряжения как будто лопается, обстановка разряжается, словно кабинка заполнилась свежим воздухом. — Понял. Влад улыбается куда мягче и искреннее и поднимает слегка ладони. — Ну, за знакомство. Ларинцев усаживает меня на свободный стул, а сам умащивается на диванчик, подвинув девчонок. — Певец предлагает вино, но я отказываюсь. Прошу лишь стакан сока. Компания очень специфическая. Парни обсуждают сегодняшнее выступление, не стесняясь в выражениях комментируют девушек, что стояли у сцены. «Ну а ты что скажешь, Нина?» Обращается ко мне светловолосый парень в чёрной толстовке с большим белым черепом на груди. «Как тебе наша музыка?» Внимание присутствующих обращается ко мне, смущая и словно придавливая к стулу. «Мне понравилось. Говорю честно, но вдаваться в подробности не особо желаю. Только интересно. «Где вы дели ту девушку, что унесли со сцены?» Ребята смеются. Один толкает Влада в плечо, а тот почему-то мрачнеет. «В гримерке забыли». Тот, кого Максим назвал мориком, растягивается в довольно неприятной улыбке. «Где дели уже нет?» Отрезает солист и переворачивает в себя рюмку водки. По плечам почему-то пробегает дрожь. «Я понимаю, насколько мне тут неуютно. Прошу Максима позвонить своему другу». «Узнать, где там Юля?» Тот набирает несколько раз, но сообщает, что Роман не отвечает. Проходит уже больше часа. Бутылки пустеют, появляются новые. Тот, которого Максим представил мне как кота, уходит. А минут через десять возвращается в компании двух девушек. Они присоединяются ко всеобщему веселью. Максим тоже пьёт, и мне это почему-то не нравится. Темноволосая девушка уже какое-то время назад... Придвинулась к нему ближе, ластится кошкой, улыбается ему одному, словно не замечая никого вокруг. Градус веселья растёт, смех становится громче, шутки пошлее, а Юлька всё не звонит. «Мне сейчас реально хочется пришибить её чем-нибудь. Вытащила меня, хотя я совсем не хотела сюда идти. А теперь вынуждена наблюдать, как весело любят проводить своё время господа-артисты». Одна из девушек, что привёл кот, «Сидит рядом со мной. Оказывается, мы учимся на одном потоке, только в параллельных группах. Девушка хоть и веселе, но собеседницей оказывается интересной. Куда более интересной, чем Максим, позволяющий своей соседке по диванчику шарить по нём руками. «Да как тут станешь собеседником, когда у тебя во рту чей-то язык?» Внутри становится как-то неприятно. «Мы мало знакомы. Я о нём почти ничего не знаю». Кроме того, что танцевать ему богом дано. Наверное, и сама не пойму собственных эмоций в данный момент. Чувствую, как горячо становится вдруг бедром, когда я невзначай бросаю взгляд на него. В тот момент, когда девушка скользит губами по его шее. А взгляд самого Максима в это время направлен на меня. Как тогда, на вечеринке, когда я увидела его с двумя девушками за углом дома. Внимательный и пристальный, изучающий. Мне хочется хоть как-то пошевелиться, выйти из ступора, промочить в раз пересохшее горло. Я отворачиваюсь и тянусь к столу за своим стаканом. И теперь уже ловлю на себе пытливый взгляд Влада. Да что за чёрт? Перекрёстный огонь какой-то, и я прямо на линии, а точнее в эпицентре. И тут, наконец, слышу вибрацию сотового в кармане. Сообщение от Богатырёвой. Ну неужели? Жду у туалета. Мне пора. Стою и ловлю на себе внимательный взгляд Ларенцева, оторвавшегося от губ своей подружки. Была рада познакомиться. А мы как были рады, гремит один из парней. Ты к нам ещё заглядывай, куколка. Не знаю, как других, но меня вечно коробит от этого куколка. Но я молчу и улыбаюсь. Пока, Максим. Спасибо, что познакомил с друзьями. Ларенцев в ответ кивает. Снова смотрит так внимательно, словно я ему должна ещё что-то сказать. Его глаза подёрнуты хмелем, но пьяным его не назовёшь. Я ухожу ещё раз, махнув всем рукой, сбегаю с лестницы и направляюсь через танцующую толпу к выходу из зала. Возле туалета очередь будто и не двигалась. Девчонки смеются, болтают, фоткаются. Я пытаюсь разглядеть Юльку, но это у меня никак не получается. Протискиваюсь ближе. Может, она в самом туалете, из-за чего слышу несколько не совсем дружелюбных замечаний. Но и в самом туалете Богатырёвой тоже нет. Я даже дождалась, пока выйдут из всех кабинок. Но подругу так и не увидела. Но где можно быть? Сама же написала. Понимаю, что начинаю дрожать. Злюсь на Юльку, злюсь на себя, что дала себя уговорить приехать сюда. Пытаюсь снова дозвониться к ней, но теперь она уже не просто не отвечает. Теперь у Юльки вообще сети нет. И тут я замечаю, что сообщение она мне прислала уже больше часа назад. Получается, это она меня не дождалась у туалета, а не я её. Не знаю, почему Юлины родители не отключили стационарный телефон, но сейчас я им была за это благодарна. Однако спешно, раз за разом набирая номер, я слушаю только длинные гудки. Звон этого жуткого, ещё бабушкиного агрегата — Просто невозможно игнорировать. А уж тем более не услышать. Так что тут только одно. Богатырёва домой не возвращалась. И вот тут я начинаю уже паниковать. Потому что сейчас почти час ночи. Потому что Богатырёвой нигде нет. И потому что у меня нет ключей от квартиры, а не у Юльки. Мне хочется обхватить голову руками и взвыть. Вот что мне делать? До утра кутить в клубе? Лечь спать на лавочке под подъездом? В полной безнадёге я потеплее запахиваю пальто и прислоняюсь спиной к зданию клуба. Сотовый в очередной раз сообщает, что абонент Богатырёва вне зоны сети. «Ты почему здесь ещё?» Слышу удивлённый голос рядом. Максим стоит, приобняв за талию ту самую черноволосую азиатку. Его куртка не застёгнута. Волосы, как обычно, немного всклокочены. «Жду Юлю. А что ещё я должна ответить ему?» Угу, скептически поджимает губы. «И давно ждёшь». Пожимаю плечами и опускаю глаза. И так всё понятно, что я в полной, простите, заднице. «Поехали, пёрышко». Ларинцев протягивает ладонь. А я и его спутница смотрим удивлённо на него. «Куда?» «Ко мне. Не будешь же ты ночевать в клубе».